Профессор жил на Садовом кольце недалеко от прежней Сухаревки, и Волков решил отправиться к нему пешком. Какой уж тут путь, пройтись до Сретенки, а там переулками. Выйдя из подъезда, он минутку постоял, полной грудью вдыхая свежий морозный воздух. После прокуренных кабинетов на улице слегка закружилась голова. Возникло шальное желание сделать приличный крюк через улицу Кирова и бульварное кольцо подышать, размяться, проветрить голову от постоянного недосыпания казарменного положения. Дома он бывал редко, раз в 2-3 недели. Взять смену белья, помыться, немного отоспаться, если позволяли дела и начальство. Родные уехали в эвакуацию. Квартира стояла пустая и пыльная, с нежилым сырым запахом. Антон вынимал из почтового ящика редкие письма, поднимался к себе, Ставил на плиту чайник и нетерпеливо надрывал конверты, желая скорее прочесть написанные матерью строчки. Как они там? Можно считать, его родным повезло. Муж сестры Иван забрал их с собой при эвакуации дипломатического корпуса, а позже Антон переслал им свой офицерский аттестат. Но как редко удавалось зайти в свою квартиру. Опустив руку в карман шинели, Волков нащупал ключи от дома и, грустно улыбнувшись, зашагал мимо клуба имени Дзержинского к Садовому кольцу. Снег на улицах начал немного оседать, потерял свою белизну, потемнел и сделался жестким, а в воздухе явственно пахло весной. Пусть еще далекой, но неизбежно должны прийти второй военной весной. «Какой она будет?» «Конца войны пока не видно». Довоенные заверения о том, что будем воевать малой кровью и на чужой территории, вспоминать теперь не принято. И более того, просто опасно. Накрепко забыт и прежний громкий лозунг. Через неделю Варшава, через две недели Берлин. Нет, в Берлин мы, конечно, придем. Но когда? И сколько еще эта дорога потребует жертв на фронте и в тылу? Помнится, в начале войны в своих речах, посвященных 24-й годовщине Великого Октября, произнесенных на военных парадах в Воронеже и Куйбышеве, маршалы Тимошенко и Ворошилов ни словом не обмолвились ни о потерях, ни о прежних лозунгах. Товарищ Сталин, выступая с докладом на совместном торжественном заседании Московского Совета депутатов, трудящихся с партийными и общественными организациями города Москвы 6 ноября 1941 года, Сказал, что за первые 4 месяца войны мы потеряли убитыми 350 тысяч и пропавшими без вести 378 тысяч человек, а раненых имеем миллион 20 тысяч. За этот же период враг якобы потерял убитыми, ранеными и пленными более 4,5 миллионов человек. Не может быть сомнений категорично заявил председатель Государственного комитета обороны товарищ Сталин, что в результате четырех месяцев войны Германия, людские резервы, которые уже иссякают, оказалась более ослабленной, чем Советский Союз, резервы которого только теперь разворачиваются в полном объеме. Антон невольно поежился. Резервы, конечно, разворачивались, но считать Германию ослабленной – Было, мягко говоря, несколько преждевременно. Да, об этом нельзя говорить, но думать ему никто запретить не может. Думать, сопоставлять и анализировать. В 1942-м немцы опять перешли в наступление и нанесли серьезные удары, да и Сталинград потребовал от страны предельного напряжения всех сил. 11 декабря 1941 выступая в Рейхстаге, Гитлер тоже подводил некоторые итоги первых месяцев войны, огласив цифры потерь германской армии. По данным немецких штабов с 23 июня по 11 декабря германская армия потеряла убитыми около 163 тысяч человек, ранеными более 570 тысяч, пропавшими без вести более 33 тысяч. Всего 767 415 человек. Была названа цифра общего числа русских пленных – 3 806 тысяч человек. Софинформбюро тут же опровергло эти цифры, указав, что за 5 месяцев войны мы потеряли без вести пропавшими пленными не более 520 бойцов бойцовых командиров. Конечно, каждая из воюющих сторон – стремилась преувеличивать потери противника и преуменьшать свои. Но огромная разница в данных невольно заставляла задуматься. И еще. Известная нота Народного комиссара иностранных дел товарища Молотова о возмутительных звездах германских властей в отношении советских военнопленных, направленная 25 ноября 1941 года всем послам и посланникам стран, с которыми СССР имел дипломатические отношения. Ведь не просто так она родилась. Удивительно, что сотворил фюрер с трудолюбивой музыкальной нацией за какой-то десяток лет. Или это все подспудно зрело в тайниках душбюргеров и бурши, юнкеров и офицеров, лавочников и ремесленников. Работая за рубежом, Волков не раз слышал речи Гитлера. Ему не нужно было переводчик. Прекрасно владея немецким, он с содроганием слушал, как динамик доносил до него голос вождя. «Мы должны остерегаться мысли, сознания и должны подчиниться только нашим инстинктам. Вернемся к детству и станем снова наивными. Нас предают анафеме, как врагов мысли. Ну что ж, мы ими и являемся». Я благодарю судьбу за то, что она лишила меня научного образования. Я себя чувствую хорошо. Мы живем в конце эпохи разума. Суверенитет мысли является патологической деградацией нормальной жизни. Сознание – это еврейское изобретение. Это то же самое, что обрезание, калечение человека. Ни в области морали, ни в области науки правды не существует. Только в экзальтации чувств можно приблизиться к тайне мира. Бедная Германия, давшая миру столько гениев. Но более ли счастлива судьба России взять хотя бы тех же прославленных военачальников? С декабря 1941 прошло больше года. Маршалы Ворошилова Тимошенко успели показать себя на фронтах. И не та у них теперь слава, о которой раньше пели – Что-то не нашла на их под Ленинградом и Смоленском, под Москвой и Сталинградом. Сейчас потери обеих сторон значительно увеличились. Напряженность на фронтах постоянно неизмеримо возрастает. Каждый новый день войны требует массы продовольствия, техники, боеприпасов, людских резервов, вооружения. А тут еще за занозы около Москвы вражеская агентурная станция. Почему генерал Ермаков не передал материалы по ней в территориальные органы государственной безопасности, а поручил заниматься этим делом ему, майору Волкову? Что скрывается за топоры нерасшифрованными колонками цифр посланного за линию фронта сообщения немецких агентов? Какая тайна? Видимо, у генерала есть на то веские причины, о которых Антону пока неизвестно. Но станцию надо как можно быстрее обнаружить и узнать, о чем она передает, торопливо выстукивая в эфир шифровки. Кому уже известно, но о чем? От кого получены передаваемые сведения? Место, откуда велась передача, тухлая. В сельских пригородах трудно обнаружить и взять вражеских агентов. Деревенские усадьбы под Москвой густо застроены – Там дровяные сараи, подвалы, погреба, заваленные старым скарбом чердаки. Многие дома и дачи давно пустуют. Милиция и военкоматы уже ориентированы, работают, ищут. Но надо скорее, скорее. Специалисты по дешифровке только разводят руками. Ничего не получается. Генерал предложил привлечь к работе знакомого профессора математики – уже несколько раз оказывавшего помощь в разгадывании подобных ребусов. И вот Антон шагает к нему домой, положив в карман гимнастерки листочек с колонками цифр. Что-то скажет ему профессор. На перекрестке регулировала движение девушка-милиционер. Из-под форменной шапки-ушанки выбилась светлая прядь волос, лицо на ветру раскраснилось, брови сердито нахмурены. «Совсем еще девчонка», – подумал Волков, – «а тоже служит. Все война переломала, но привыкнуть к этому трудно. Умом вроде бы понимаешь, а сердце о своем говорит. Потом, когда кончится лихое время, станет трудно поверить, что все уже позади. Если, конечно, удастся дожить до такого светлого дня». Посмотрев на огромный дом, стоявший за спиной молоденькой регулировщицы, Он вдруг вспомнил, как осенью 41-го решили вопрос о создании внутреннего кольца обороны города и начали распределять между сотрудниками управления огневые точки в домах на садовом кольце, толстостенных, с узкими, похожими на бойниц с Одному из оперуполномоченных соседнего отдела по горькой иронии судьбы досталась в качестве огневой точки его же собственная квартира. А Москва готовилась к эвакуации и эвакуировалась. Даже товарищ Сталин, как шепотком поговаривали, собирался уехать, но в самый последний момент передумал и остался. Отыскав нужный ему подъезд, Волков поднялся на четвертый этаж. Лифт не работал и постучал в высокую, обитую черной клеенкой дверь. Профессор оказался высоким, бледным человеком, немногим старше Волкова коротко остриженный, с тонкой шеей, замотанный теплым шарфом, в накинутом на плечи большом клетчатом платке. Он приоткрыл дверь, настороженно глядел стоявшего на площадке Антона. «Вы от Алексея Емельяновича?» Звякнула скинутая цепочка, и Волкова впустили в полутемную прихожую. «Проходите в комнаты, я сейчас. Шинель можете повесить здесь». Запирая дверь за гостем, хозяин показал на старомодную круглую вешалку с подставкой для зонтовой трости. Антон разделся и прошел в комнату, заставленную старой темной мебелью. Высокие книжные шкафы, двухтумбовый письменный стол, заваленный бумагами. В углу небольшой одинокий круглый столик, подвязанный скатертью и вольтеровские кресла. За дверью прятался сервант с зеленоватыми стеклами в частых металлических переплетах а на полу лежала блезлая медвежья шкура. Морда зверя злобно скалилась на каждого входившего, сюрепо выпучив зеленовато-коричневые фарфоровые глаза. «Подарок отца в экспедиции убил», — объяснил профессор, входя в комнату следом за гостем. «Сейчас чайничек закипит, поболтаем, почеемничим. Вас как величать прикажете, Антон Иванович?» «Ачхор, как писали студентам в зачетках». А я Игорь Иванович. Ну, рассказывать, какие новости на войне. Вы, наверное, лучше нашего брата-обывателя осведомлены. Садитесь вот тут, здесь удобнее. Если хотите, курите. Пепельница справа. Он устроился в кресле напротив и, плотнее закутавшись в свой плед, с извиняющейся улыбкой заметил. Мерзну, топят плохо, у меня болячек, как у жучки, блох. Даже в ополчение не взяли. Вот и сижу тут, пишу, лекции читаю. Вы принесли это? Да. Волков достал листок бумаги с колонками цифр и подал хозяину. Интересно. Пробормотал тот, поднеся шифровку ближе к глазам. Антон заметил, как слегка подрагивают тонкие нервные пальцы Игоря Ивановича. Германские шифры принципиально отличаются от наших откладывая сток, то нам лектора сообщил профессор. «Вы знаете, на каком языке эти циферки? На русском или немецком? Я имею в виду первоначальный текст сообщения». Волков в ответ только развел руками и извиняющий улыбнулся. «Понятно», – протянул Игорь Иванович. «Ладно, попробуем, поколдуем. Вообще-то я специалист в другой области. На это, знаете ли, хобби, так сказать, конек». Увлечение. Кстати, скажите мне, штатскому, почему вы ввели погоны? Традиции русской армии. Да-да, покивал хозяин, и враг опять тот же. И форма удивительно напоминает старую царскую, только фуражки другие. Не находите? Плохо помню, улыбнулся Антон. Может, я пойду? Что вы, что вы? Вскочил Игорь Иванович. Без чая ни в коем случае не отпущу. — Скучно бывает, — пожаловался он, расставляя на столе чашки вазочку с тоненькими черными сухариками и голубое блюдце с двумя кусками пиленого сахара. — Вот с чем могу. Не откажите ради бога. — Неудобно, — право, — засмущался Волков. Рядом с ним профессор казался подростком, неимоверно вытянувшимся вверх, но не нагулявшим на костях ни жира, ни мяса. — Обедать только его, — подумал Антон. Знал бы, прихватил чего с собой. На будущее учту. «Мои уехали. Бедую один», — Наливай чай, по-свойски рассказывал хозяин. «Хорошо соседка заходит, помогает. С Алексеем Емельяновичем мы соседями по даче были, дружили. Как его семья, нормально?» «Вот хорошо. и чай настоящий. Осталось немного, иногда балуюсь». «Как он тут один справляется?» — размышлял Волков, беря чашку. — Наверняка к быту не приспособлен, не знает, как толком карточки отоварить, чего сварить, а надо еще стирать, убираться, работать. И вид у него какой-то шалый, глаза словно внутрь себя смотрят, а не на собеседника. Смотрят, удивляются увиденному внутри и не в силах поверить. — На фронте были? — из чашки, поинтересовался Игорь Иванович и, не дожидаясь ответа, продолжил. А я, как мальчишка, сбегал. Честное слово, в ополчение не взяли, так я просто увязался за ними. Страшно, танки немецкие, взрывы. Мне всю жизнь не везет. В первом же бою контузило и отправили в тыл. Едва оклемался. Вот так. А в детстве болел долго, со сверстниками почти не общался. Все больше со взрослыми, с отцом. Он у меня был астроном, с мамой и их знакомыми постель, книги и долгие размышления, серьезные разговоры. Наверное, это предопределило мою математическую специальность. Физика, математика, сухие теории для меня стали звучать музыкой. Для теории не надо никуда идти. Достаточно головы, листка бумаги и карандаша. Кстати, вы никогда не задумывались над тем, почему нам жизнь выдает билет только в один конец, от рождения до смерти? и нет возможности вернуться на те станции, которые твой поезд уже миновал. Можно решиться сойти раньше, не доехав до конца, но вернуться нет». Волков притих в кресле и слушал этого странного человека с глазами мальчика, познающего устройство сложного окружающего мира и не перестающего удивляться его гармонии и загадкам. разве с ним говорит сейчас Игорь Иванович?» «Нет». Он говорит сам с собой, проверяя на безмолвных слушатели свои догадки. Строит гипотезы, ищет, ошибается, падает, встает и снова идет к истине. Где ощупь ее, а где при свете знаний. Такие влюбленные в науку чудаки и движут ее вперед, не страшась заглянуть туда, куда еще никто не заглядывал и даже не думал заглянуть. Когда они витают в мечтах, им все по плечу. Но сколь же горькое разочарование при столкновении с реальностью, при возвращении на грешную землю. Представьте себе, что время – это бесконечно длинный поезд. В одном вагоне сейчас мы и с вами, а в других, отделенных от нас жесткими физическими законами, существа, многих из которых мы еще не знаем и не понимаем. Едут такие же люди – только на какую-то долю бытия позади или впереди. И нет никаких сил, способных нам помочь перейти из одного вагона в другой. А по параллельным путям идут другие, такие же длиннющие составы, и в них Наполеон в ночь перед Ватерлоо или Лев Толстой, переписывающий Анну Каренину. Вот бы поглядеть, а! Щуки у Игоря Ивановича поразовели, жесты стали порывистыми, Он увлекся и забыл про плед, сползший с его худых плеч. «Для нас время – это отсчет периода вращения Земли. А для других миров, для галактики? Может ли оно сжаться подобно пружине или подобно той же пружине растянуться? Как овладеть им, заставить служить себе? Кто ответит? Никто, кроме нас. Вот так. А мы воюем». Жжем города, сажаем людей в тюрьмы за то, что они думают и поступают иначе, чем общепринято. А это не нравится другим людям, присвоившим себе право диктовать остальным, как думать и как поступать. Не смотрите так, я не сумасшедший. Просто мы еще так много не понимаем в предназначении человечества и растрачиваемся по пустякам. Кстати, вам это надо срочно? «Да», – поставив на блюдце чашку, – ответил Антон, – «очень». «Понимаю», – Снекая, пробормотал хозяин, – «я постараюсь. Оставьте свой телефон, когда будет готово, сообщу. Приходите ко мне еще, мы с вами так приятно поговорили. Правда, правда». К себе Волков возвращался со странным чувством обеспокоенности и одновременно какого-то стыда. Сможет ли странный профессор разрешить задачку, над которой безуспешно бьются опытные дешифровщики? Почему Ермаков так уверен в нем? Человек витает в империях, мыслит своими категориями, но тем не менее пошел в ополчение, был контужен, не уехал в эвакуацию, оставшись в городе, продолжает работу, читает лекции. И так ли уж привольно живется ему в научной области, куда хотел позвать многих Дмитрий Иванович Менделеев. Наверняка у профессора есть плановые работы, может быть, даже связанные с обороной страны. А дома, оставаясь наедине с самим собой, он грызет загадками времени, отыскивая на кончике пират ту щелочку, которая позволила перескочить, презрев и победив законы физики из вагона в вагон, встретиться там с Наполеоном и Толстым. Бред... Нет, мечта прекрасная и невозможная. А какие мечты у него, у Антона? Выспаться, съездить к матери, повидать родных, дожить до победы, дождаться из армии брата Вовку, увидеть девушку Валю. Просто, приземленно. Наверное, но у него есть дело. Дело, которому он служит, и чем лучше он будет его делать... Тем скорее придет победа, тем больше времени сможет отдать Игорь Иванович своей мечте об овладении секретами мироздания, тем скорее вернутся домой мать, тетя и сестра, вместе с успевшими подрасти племянниками. А в воздухе и правда пахнет весной, так и чудится запах клейких тополиных почек, и небо засияло не по зимнему теплым светом, обещающим южные ветра и оттепели с весенней капелью. — Скоро. Уже скоро придет вторая военная весна. Какой-то она будет.